Глава вторая Три фигуры в тёмно-серых тюремных робах затаились в кустах у обочины дороги. Один из них осторожно раздвинул ветки стволом автомата и чуть приподнялся, разглядывая проезжую часть. По трассе неслась колонна из нескольких грузовиков и пара легковушек с мигалками. «Барс, не высовывайся!» – зашипел сзади товарищ, но его призыв остался без внимания. Барс, плотно сжав тонкие губы, смотрел на проезжающие машины. В кузовах «Шишик», как у военных принято называть г 66 сидели десятки солдат с автоматами. На молодых лицах читалась тревога и растерянность. Скорее всего, никому из них еще не приходилось участвовать в поиске беглецов, тем более вооруженных и опасных убийц. Но поступил приказ, и солдаты были обязаны его исполнять. Никто из них не подозревал, что объекты предстоящих поисков – Находится сейчас всего в нескольких метрах, распластанная на сырых желтых листьях и скрытая отзоров густым кустарником. Барс. В этот раз человек с автоматом среагировал и отполз назад. «Не кипишуй, Тарас, они уехали». «Вижу, не слепой», — злобно огрызнулся Тарас, снял фуражку и вытер ей пот с лица. В седых стриженных ежиком волосах застряли мелкие веточки. Ему было уже за пятьдесят но щетина на щеках и подбородке старили его еще больше. лавкач давай сюда!» Третий беглец, невысокий, худой, с глубоко посаженными темными глазами и низким лбом, подобрался ближе к остальным двум беглецам. «По нашей душе поехали», — произнес Тарас, провожая колонну холодным взглядом блеклых-голубых глаз. «До зоны минут 20 потом пока построится». «Пока собаки след возьмут». Фора у нас примерно час, может, чуть больше. Надо до ручья добраться. — Значит, нечего языками чесать. Пошли, — сказал Барс. — ты борзый стал, — фыркнул в ответ лавкач бросая при этом взгляды на Тараса в поисках поддержки. — Тебя кто старшим назначил, паря? Воля в голову ударила. Не рано ли? Барс посмотрел на него в упор, потом приподнял Калашников и сказал. — Он назначил. Обзаведешься таким, тогда и обсудим. Ловкач снова посмотрел на Тараса. Седой зэк взглядом велел прекратить, а вслух добавил «Завязывай грызню! лавкач первым пойдешь! Я за тобой!» Опасливо смотря по сторонам, беглецы один за другим пересекли трассу и сразу углубились в лес. Барс шел впереди и постоянно оглядывался на отстающих товарищей, скали зубы от досады. Он давно бы оставил этих двоих выбираться самим, но дорогу знал только Тараса. Без него в этих лесах можно бродить до скончания веков. А седой беглец двигался медленнее всех. Часто останавливался, его дыхание срывалось. Вскоре он начал хрипеть, не выдержав выбранного темпа. «Ловкач, иди сюда!» — позвал Барс и подхватил Тараса под руку. С другой стороны пристроился лавкач и они потащили его на себе. «Сейчас давай налево!» — хрипло ловелел Тарас. «Там овражек лучше обойти. Потом круче вправо забирайте». Седой зэк действительно отлично знал эти места. Барс не спрашивал, откуда. Ему было все равно. Главное, чтобы помог скрыться от погони. Во рту у него пересохло, и появилась горечь. Барс почувствовал, как на него накатывает приступ паники. Он знал, что может последовать за этой горечью. «Далеко еще до ручья?» — спросил он срывающимся голосом. «С километр!» — ответил Тарас. — Все, отпускайте. Давайте я сам пойду. Я уже в порядке, только не бегите. Запас времени еще есть. Барс с облегчением убрал с плеч его руку и сразу схватился за ближайшее дерево. От резкого приступа тошноты он едва не упал. — Эй, ты чего? — спросил лавкач В порядке. — борясь с накатившей слабостью, проговорил Барс. Он не видел, но чувствовал, как его товарищи переглянулись. — В порядке. — повторил он и, стиснув зубы, пошел вперед. Деревья мелькали перед глазами. Барс чудом не натыкался на них. Он выставил перед собой одну руку, а другой вцепился в автомат. «Только не отключиться! Только не отключиться!» — стучала в голове мысль. «Они же бросят! Или пристрелят!» Пальцы еще сильнее вцепились в цевье. О заточке в кармане ловкача он даже не подумал. Проклятые голоса, раздававшиеся в его голове, мешали трезво мыслить. Они настойчиво звали его куда-то, называли места, о которых никогда не слышал, и, словно наказывая его за непослушание, отзывали тошнотой, головокружением и болезненной слабостью. Барс почти ничего не слышал. Он тупо шел вперед, затрачивая все силы, чтобы просто переставлять ноги. Он потерял ощущение времени и пространства. Тонкая ветка хлестнула его по лицу, оставив красный след поперек щеки, но Барс почти не почувствовал этого. Сделав очередной шаг, Барс вдруг понял, что впереди пустота. Взмахнув руками, он покатился вниз по склону очередного оврага, больно ударился ногой к корягу, перекувырнулся, подлетел и со всего маху грохнулся на мокрый песок, угодив головой прямо в ручей. Он попытался вдохнуть, и ледяная вода устремилась в легкие. Барс подавился, закашлялся, инстинктивно приподнялся на руках. Спазм перехватил грудь, и в следующую минуту он стоял на четвереньках, выкашливая воду. Удивительно, но это помогло ему прийти в себя. Когда сверху раздались глухие голоса товарищей, зовущие его, Барс уже смог внятно ответить. «Я здесь, у ручья!» – прохрипел он. лавкач спустился первым и помог Тарасу. «Ты чего? Совсем с катушек слетел?» – наскочил он на Барса. «Какого хрена ты ломанулся, неся какую-то ахинею?» «Кто?» Барс не помнил, чтобы говорил вслух. Конь в пальто, Кобелево, Филисово, выселки какие-то. Барс вздрогнул. Эти слова нашептывали ему голоса. Значит, он непроизвольно озвучил их во время приступа. Тарас напился воды из ручья и поправила в кача. Андреевские. Чего? Андреевские выселки? Потом посмотрел на Барса. Ты из Московской области, что ли? Нет? С чего ты взял? С того? Пошлила в кач нам туда. Седой зашагал по течению ручья. Барс поднялся, поправил автомат, кое-как утер рукавом лицо, потом догнал Тараса и схватил за рукав. Ты с чего это взял? Ловкач тут же отпихнул его. Барс оступился и грохнулся в воду, поднялся и с яростью, глядя на обидчика, схватился за автомат. Тарас остановил Ловкача, уже схватившегося за заточку, сурово посмотрел на Барса и сказал «Клешни не распускай, нам еще долго вместе идти». Взял с того, что это все оттуда название. По ящику говорили. Одна из зон там этих, аномальных. «Что за зона чудная?» — недоверчиво фыркнул ловкач. «У меня пятая ходка была уже, но такой не слышал». «Твое счастье!» — хмуро ответил Тарас. «Хватит дурака валять. Идти надо». По воде шли долго, почти час. Несмотря на небольшую глубину и ровное дно ручья, идти оказалось тяжелее, чем бежать по лесу. Беглецы основательно вымотались. Все это время Барс не переставал думать над словами Тараса. «Московская область. Кто или что так настойчиво звал его туда? И главное, зачем? Почему больше никто из заключенных не слышал проклятого зова?» Барс со злостью осознавал, что именно из-за этого он сейчас был беглецом. Приступы, как тот, что он испытал недавно, появились неожиданно, постепенно становились все чаще и с каждым разом все сильнее. Если бы он случайно не узнал о готовящемся побеге и не настоял, чтобы взяли и его, Барс был уверен, что скоро в одиночку предпринял бы такую попытку. И не сомневался, что закончилась бы эта попытка его смертью, но сейчас ему подфартило. «Выходим на берег», — сказал Тарас. «Надо отжать носки, а то без ног останемся». Погони слышно не было, но в том, что их преследуют, никто не сомневался — Поэтому все делали быстро, и уже через несколько минут беглецы снова углубились в лес. Сушняк трещал под ногами, ветки то и дело цеплялись за одежду, словно хотели задержать людей. Корни будто специально вылезали из земли, чтобы о них спотыкались. Потеряв ощущение времени, беглецы не заметили, как начали сгущаться сумерки. Стало казаться, что лес уплотнился, идти через него труднее с каждым шагом злости и отчаяния накапливались у людей внутри, находя выход в приглушенных ругательствах. Барс даже перестал думать о голосах в своей голове, направив все усилия на то, чтобы идти вперед. Наконец деревья стали редеть, и вскоре беглецы вышли к железнодорожной насыпи. — Ух ты! Лунная дорожка! Два пера блестят в руках! Раздевайся, дорогая! Я ведь вовсе не монах! — продекламировал Лавкач, когда все трое поднялись наверх и устало присели на рельсы. Неожиданно Барс почувствовал легкую тошноту. Первый признак начинающегося приступа. Барс тут же покрылся холодным потом. Сейчас уже не получится уйти вперед. Он бросил осторожный взгляд на Ловкача, потом на Тараса. В этот раз они точно не упустят момента завладеть автоматом, и Барс почти физически ощутил, как заточка входит ему между ребер. Собрав волю в кулак, он постарался очистить разум. Закрыл глаза, прогнал все мысли... И тошнота прошла, голоса не появились. Осталось лишь странное тянущее чувство в затылке. Барс понял, чтобы побороть приступ, нужно было действовать. «Дальше куда?» — хрипло спросил он через минуту. «Там, тяжело дыша, Тарас вытянул руку, указывая вдоль полотна. Метров через двести развилка. Одна ветка ведет в тупик. Нам туда. Чего в тупике делать? Сухари сушить!» — огрызнулся Тарас, но потом все же добавил со злостью в голосе. Дрезина там спрятана. Барс молча поднялся, закинул автомат на плечо и пошел по шпалам в указанном направлении. Отсучара! Едва слышно проговорил лавкач, но тоже поднялся и помог встать Тарасу. Дрезина оказалась, где и сказал Тарас, заваленная ветками так, что издалека выглядела кучей мусора. Барс и лавкач вдвоем растащили ветки, потом забрались на платформу и втянули на нее в конец выбившегося из сил Тараса. Сильно не разгоняйтесь, предостерег седой зэк. У развилки надо будет стрелку перевести. Ночь выдалась безлунная, и беглецы ехали над резине в непроглядной темноте. С большим трудом Барсу удавалось не думать о том, что скрипящая платформа несла их в пустоту, в неизвестность. Он обнадеживал себя тем, что у Тараса есть план. Вскоре он совсем потерялся во времени». Даже под страхом смерти он не смог бы сказать, сколько прошло минут или часов с момента, как они взобрались над резину. Лишь взмахи рукояти и равномерное перестукивание колес на стыках рельс отмеряли расстояние, покрытое беглецами. «Деревня!» — вдруг воскликнул лавкач Его голос прозвучал неожиданно громко, с каким-то облегчением, и Барс понял, что не он один испытывал подсознательный страх. Он посмотрел в сторону, куда указывал лавкач и заметил огни, белые фонари уличного освещения и светящиеся желтым окна домов. «Тихо ты!» – зашипел Тарас. знаешь что деревня. К ней ехали. Снимайте куртки, оставим здесь. Немного дальше рельсы под уклон пойдут, и будет мосток через речушку. Там спрыгнем, а дрезина пусть катится. Речушка узкая, но глубокая, так что не бойтесь». Скинув куртки, беглецы с напряжением ждали мостка – Наконец появились металлические фермы. «Пошли!» – скомандовал Тарас и сам первым сиганул с платформы. Мгновения свободного падения показались Барсу необычайно долгими. Он не знал, с какой высоты прыгал. Страх от мысли, что он может не попасть в речку и поломать ноги, пронзил от затылка до поясницы. Но уже через секунду ледяная вода приняла его в свои объятия. Он тут же заработал руками, устремившись к поверхности. Отфыркиваясь, Барс огляделся. Тарас и Лавкач плыли к левому берегу. Он направился за ними. До деревни казалось рукой подать. Тарас ориентировался на местности, будто жил в этих местах. Барс подозревал, что так и было на самом деле. Седой зэк провел их огородами почти в самый центр деревни, к двухэтажному зданию, с зарешеченными окнами. Они подошли с черного хода. Набитой железом двери висел амбарный замок с толстенной душкой лавкач справишься?» – негромко спросил Тарас. Невысокий зэк ухмыльнулся в темноте. «Сейчас сделаем». Барс вдруг снова почувствовал тошноту. «Нет, не сейчас», – мысленно взмолился он. Закрыл глаза, глубоко вздохнул, потом медленно выдохнул. «Готово», – довольно сообщил лавкач. Вслед за ним остальные беглецы проникли в здание. Это оказался магазин. Пройдя мимо закрытых дверей складских помещений, через коридор, заставленный картонными коробками, они оказались в торговом зале. лавкач сразу бросился к прилавкам с едой и алкоголем. Тарас же направился в отдел одежды. Барс пошел с седым зэком. лавкач иди переодевайся. Успеешь пожрать?» – громким шепотом велел Тарас. «И кассу не трогай. Учет тут раз в месяц делают». Так что пропажу еды и шмоток могут не сразу заметить, а на вскрытую кассу с утра же ментов вызовут. Барс успел сменить одежду, когда почувствовал головокружение. Пошатнулся, схватился рукой за какую-то стойку, но пальцы разжались, и он упал. В этот раз боль была просто нестерпимой. Чужие голоса вновь звали его, наполняли собой черепную коробку. Казалось, что голова вот-вот лопнет, разлетится на части, как переспилый арбуз. Барс не смог сдержать крика. Тарас бросился на него и зажал рот рукой. лавкач помоги!» Вдвоем они придавили Барса к полу и держали изо всех сил. «Кончать шизика надо», — яростно проговорил лавкач «Закопаем за огородами, никто и не найдет». Тарас размышлял недолго. «Только по-тихому», — сказал он. «Чтоб тебя!» — вдруг выругался лавкач «Первого в других штанах осталось. Я сейчас». Слова зэков доносились до Барса словно сквозь вату. Он понял, что сейчас его зарежут, а он не мог даже пошевелиться. Тарас снял с него автомат, затопал ботинками приближающийся лавкач с заточкой, а голоса в голове продолжали звать, отнимая все силы. От безысходности Барс смог найти только одно решение. Он не знал, как это может помочь и подействует ли. «Я приду!» – мысленно заорал он в ответ на зов. «Приду!» В следующее мгновение Барс едва мог поверить в свою удачу. Голоса стихли, не ушли совсем, остались где-то в глубине сознания, но больше не отнимали сил и не затуманивали разум. Тарас словно почувствовал, что человек под ним пришел в себя, навалился всей массой. «Ловкач, быстрее!» Но Барс уже собрался с силами и ударил противника лбом в лицо, почувствовав, как ломается хрящ носа Тараса. Он оттолкнул седого зэка, но лавкач уже был рядом и замахнулся для удара. Барс едва успел перехватить его руку с заточкой. Со звериным рыком лавкач давил сверху. Барс сопротивлялся изо всех сил и сумел отвести руку ловкача в сторону. Вместо сердца заточка проколола плечо. Барс вскрикнул, высвободил правую руку и врезал ловкачу в ухо. Ему помогало то, что он был сильнее щуплого зэка. Барс ударил еще несколько раз, надеясь попасть в висок. Затем сунул пальцы противнику за щеку и дернул. Взвыв, лавкач выпустил заточку и перекатился через свою жертву, но тут же его горло оказалось в захвате. Зек извивался, пытаясь вырваться. Барс, продолжая правой рукой душить, левой нащупал заточку, торчащую и сгоревшую огнем плеча, с криком вытащил оружие из раны и сразу ударил. Он почувствовал, как изогнулось и вдруг обмякло тело в его руках. Услышал, как клацнул затвор автомата, и Тарас проговорил «Ах ты, сучара!» На раздоме времени не оставалось. Отпихнув от себя мертвого ловкача, барс, пригибаясь и прячась за прилавками, бросился прочь из магазина. В коридоре он споткнулся к картонной коробке, упал, оглянулся, ожидая увидеть в проеме Тараса с автоматом, но седого зэка не было. Барс снова поднялся и побежал, зажимая кровоточащую рану. Выбравшись из магазина, он бросился через огороды, потом назад по тому пути, каким привел их Тарас. Он бежал к железной дороге, беспрестанно повторяя, как заклинание, «Я приду, приду, приду».